Можно ли считать человека с ростом в 195 см или коэффициентом интеллекта 143 ненормальным? Это зависит от вашего вкуса, от того, как вы захотите провести ограничительные линии стандарта. Если вам хочется, чтобы в норму укладывалось 95% популяции, Значит, всё, что попадает в 5% аномалия. Тогда и 195 см, и 143 IQ ненормальность. Но вообще-то оба эти значения лежат на кривой нормального распределения. Так что норма и ненорма всего лишь дело вкуса. Вопрос проведения границ. Какие следствия вытекают из закона нормального распределения? Ну вот, например, одно из них. Пропаганда никогда не сможет объять всех жителей большой страны. Всегда останутся люди, не охваченные информацией. Пример. Казалось бы, кто в России не знает Гагарина? Однако опросы общественного мнения показывают, что в обществе есть люди, которые не знают, кто такой Гагарин. С другой стороны, кривой находятся люди, которые очень много знают о Гагарине, но их тоже крайне мало. При большом количестве народу мы, поискав, найдём того, кто не знает, что 2жды 2 4. Такие люди есть среди слабоумных, например. Или вы их уже из людей не считаете? Ещё одним отражением закона нормального распределения является закон Никонова, как я его скромно называю. Мой закон, значит, всякая значимая зависимость носит экстремальный характер. Кривые с максимумом или к минимуму называют экстремальными. Орб впадина на кривой носит название экстремума. Поясню на примере. Если вы слышите от кого-то фразу типа чем больше пьёшь, тем хуже для здоровья, знайте, фраза ошибочна потому что человек строит здесь прямую пропорциональную зависимость а это чрезмерное упрощение природных процессов значимая зависимость должна быть похожа не на прямую а на гауссианну то есть иметь экстремум прямая же пропорциональная зависимость может сработать только в первом приближении когда оба соперника примерно одинаковы очерчивают для себя границы её применения. Если же один из них выходит за область определения функции, у собеседников случается разногласие. Раздвинув рамки пития от нуля до бесконечности, мы видим, что есть некий оптимум алкоголя для здоровья. Если вы пьёте больше этого значения, получается вред здоровью. Но если вы пьёте меньше, тоже выходит вред. Оптимум пития лежит где-то в районе стакана красного вина в день, что эквивалентно стопке водки. По статистике, пьющие около стакана красного вина в день, меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут дольше. Фраза чем больше пьёшь, тем хуже для здоровья, явно сказана человеку через чюр увлекающемуся спиртным. Она работает только в области провее оптимуму. Если вы начертите график смертности в зависимости от количества выпиваемого спирта в день, он будет похож на гаусиан. С горбушкой оптимального питья в районе примерно 30 г чистого спирта в день. Значимые экстремальные зависимости, о которых я тут говорю, являются просто отражениями кривой нормального распределения. Чем больше ты занимаешься спортом, тем лучше. Ложь. Зависимость здоровья от спорта экстремальна. Есть некий оптимум занятий, а при его превышении начинаются перегрузки и профессиональные болезни, присущие всем профессионалам, в том числе и спортсменам. Чем больше мощность движка, тем лучше тачка. Конечно, нет. Зависимость экстремальна. После некоторого повышения мощности управляемость машины резко ухудшается. Считанные десятки людей на земле могут управлять формулой 1 и получать при этом не только стресс, но и удовольствие. Если же на машину поставить ракетный двигатель, вместо удовольствия случится довольно быстрая гибель. Та же история и с чистотой тела и жилища. В определённых пределах гигиена полезна, она спасает от болезней но только в определенных, потому что избыток стерильности ведет к болезням, аллергиям. Когда испытуемых этот опыт проводили с космонавтами, помещали в стерильную среду, у совершенно здоровых людей начинались аллергические реакции. Иммунной системе нужно с чем-то бороться. Когда бороться не с чем, она начинает крушить, что ни попадя. По статистике, разными аллергиями страдают 38% взрослого населения планеты. Особенно это характерно для развитых стран, вообще и Японии в частности. Там все буквально помешаны на чистоте и боязни микробов. Даже для компьютерных мышек стали делать индивидуальные гигиенические чехльчики одноразовые. Но и европейцы не многим лучше. Помню, когда я был в поселении бедуинов в Сахаре. Нас строго-настрого предупредили: нельзя пить воду, которую пьют аборигены. Европейский желудок с местными микробами в сырой воде не справится, изнежен. Та же история и с психическими заболеваниями. Чем комфортнее жизнь в стране, тем больше в ней шизы, самоубийств, депрессий. А на войне не только депрессий нет, но и ангинами люди не болеют. В экстремальных ситуациях организм мобилизуется, в комфортных расслабляется. Вот и выбирайте. Война или насморк? Так что всякий раз, когда собеседник пытается склонить вас к чему-либо, нарисовав прямую пропорциональную зависимость или обратно пропорциональную, всё равно подумайте немного. И вы скорее всего найдёте, что функция, о которой он говорит, экстремальна. И ваша задача определить оптимум, а не поддаваться эмоциям. Если же вам не удалось представить функцию в горбатом виде, одной из двух: либо вы некорректно определили зависимости и поставили границы, либо функция незначима. Плюньте на неё.